Хорошо, когда отпадает явление личных желаний, и на их место становится одинаковое отношение к полюсам причин, вызывающих желание, например, теплу или холоду, сытости или голоду, выигрышу или проигрышу, осуществлению желания или невозможности его осуществить, а владение полюсами желания дает над ним власть. Когда форма желаемого вследствие пущена в колесо исполнения и потушена энергией личной заинтересованности, желание непреложно осуществиться, при этом астральное начало из процесса исключается. Мы желаем сверхлично, неравнодушие и бесчувственности, говорится, но о бесстрастном отношении к биполярности происходящего, то есть о равновесии.